После обеда Лосев пригласил к себе Усольцева. «Вот что, Витя», — сказал он, — «займешься этим театральным деятелем, своим тезкой. Встречаться с ним сразу не надо. Поработай сперва вокруг, только осторожно, чтобы не спугнуть в случае чего. Парень-то, как выразился его бывший шеф, приблотненный. Ну, интересно знать его связи, конечно, словом, все, что можно. А потом уж разговор с ним самим». «Тоже аккуратно. О друзьях-товарищах, о делах, заботах и...» «О Диме, между прочим. Знает ли, где он, что он?» «Ясно задание?» «Ясно», — солидно ответил Усольцев. «Элементарный вопрос», — он усмехнулся. «Сколько даешь времени?» «Два дня». «Ну, это несерьезно. Тут для настоящей работы нужна неделя». «Кому сколько?» «А ты, человек динамичный и молодой», — улыбнулся Виталий. «Самое время быстро бегать и быстро соображать. А времени у нас, Витя, лишнего нет. Ни дня, помни». «Но, Виталий...» «Давай о сроки больше не говорить», — нахмурился Лосев. «Два дня. Вот тебе его адрес. Запиши». Он придвинул Усольцеву свой блокнот. «Если что надо, спрашивай, советуйся, не стесняйся». «Ученый», — недовольно проворчал Усольцев, — переписывая адрес. — Кстати, ты этот район Метростроевской, Кропоткинской знаешь? — спросил Лосев, игнорируя его тон. — Найду. — Не в найду дело, — покачал головой Лосев. — Этот район в основном старинной застройки. Здесь многие семьи испокон веку живут. Твой тезка мог тут родиться и вырасти на глазах у соседей. И приятели детства тоже могут найтись. Их тоже найди и потолкуй, осторожно, конечно. Днем-то небось никого нет. Значит, вечером надо. На сегодня билеты у меня, жена ждет. Это уж ты сам соображай. У всех жены ждут, — заметил Лосев. А вечером тут самая работа, учти. Но вечер выходит, у меня остается всего один, — неуступчиво возразил Усольцев, возвращая блокнот. Виталий промолчал а сидевший напротив за своим столом от коленка, закончив очередной разговор по телефону, неприязненно посмотрел на Усольцева и неожиданно сказал. — У нас, парень, либо вообще не работать, либо вкалывать до упора и не смотреть на часы. Понял? — Давно понял. — Не-а. — Смотрю, еще не понял, — усмехнулся от коленка. — Ты ко мне в помощники иди, я тебя научу. — Ты научишь, — проворчал Усольцев. «Обязательно. Вот получил ты задание. С чего начнешь?» «Да знаю я, с чего начну. И я знаю. Посмотришь на часы, решишь, сколько времени у тебя остается для работы. Так ведь?» Усольцев, не выдержав, вспылил. «Слушай, чего ты ко мне все время цепляешься? Что я тебе такого сделал, скажи?» «Да ничего ты мне не сделал», — снова усмехнулся от коленка. «И никому ты еще ничего полезного не сделал». Все у тебя еще впереди. И учти, нам не блатники нужны, а ребята окопные, обстреленные и трудяги. Мур — это мур. Ты очень окопный. А как же? Думаешь, окопы только на войне были? У нас, брат, свои окопы. Поглядишь еще. А вообще ты на меня не обижайся. Это я с тобой профилактикой занимаюсь, пока время есть. странное я гляжу, у тебя профилактика. Индивидуальная. Ты откуда к нам пришел? Ну, из школы милиции. Вот, редчайший случай, ценить должен. Другие не один год сперва в районе вкалывают, пока к нам попадут. А ты? Может, поворожил кто, скажи? Да я... Начал было усольцев покраснев. Но тут Лосев счел, наконец, нужно вмешаться. — Прекратить прение, — миролюбиво сказал он, но в тоне его прозвучал приказ. «Виктор получил задание и будет его выполнять. Советы ему пока, видно, не нужны. Так, что ли, Виктор?» «Вот именно. Ну и все. Давайте работать. Я тоже, милые мои, на часы поглядываю». У него порой явственно проскальзывали интонации Цветкова, Виталий и сам этого не замечал. Когда Усольцев вышел, он сказал от коленка, «Парень еще не привык к нашей работе. Погоди, сжать». «Он вообще к работе не привык», — проворчал Игорь. «Это мы поглядим. А пока...» — Виталий потянулся. «Надо браться за красавца-хирурга. Какие он операции делает, интересно знать». «Что о нем вообще известно?» — спросил от отколенко. «Кроме имени и телефона. Неужто ничего?» «Именно что? Ну, кроме некоторых деталей поведения». «А как эта самая Маргарита Евсеевна с ним познакомилась?» «Это она мне сказала». Общий знакомый у них оказался, какой-то Валерий. «Кто такой?» «Пока не знаю. Сразу не хотелось обо всем расспрашивать. А меня в первую очередь Сева этот интересует. Для начала его адресок установим». Он взялся за телефон, набрал номер и сказал. «Добрый день. Беспокоит семнадцатый Нужен адрес по номеру телефона». «Да, пожалуйста». Виталий назвал номер телефона. «Спасибо. Жду». Он положил трубку. От коленка укладывал все в бумаге. — Куда собираешься? — спросил Виталий, откидываясь на спинку стула и по привычке вытягивая ноги в проход между столами. — За овощами и фруктами! — насмешливо откликнулся Игорь. — Тебе не нужно? — Ты мне чего-нибудь поинтереснее достань! — улыбнулся Виталий. В этот момент у него на столе зазвонил телефон. — Ну, я пошел! — сказал от коленка, доставая из шкафа пальто. Виталий кивнул в ответ и снял трубку. «Да, — Да-да, вас слушаю, — сказал он и сделал короткую запись. — Спасибо. Итак, адрес неведомого Севы у него теперь был, как и его фамилия. Глинский. Всеволод Борисович. — Что ж, — бодро подумал Виталий, — в путь так в путь, — как сказал джентльмен. Очень ему нравился этот дикенсовский неунывающий герой. Длиннейший новый дом на Смоленской набережной с бесчисленным количеством подъездов и квартир вобрал в себя необычайно пестрое и случайное население со всех районов Москвы. Всеволод Борисович Глинский занимал двухкомнатную квартиру в 14-м подъезде на восьмом этаже. Там же была прописана его мать. Судя по записи в домовой книге, работал Глинский в одном из институтов Академии медицинских наук в должности Ночного сторожа. Это странное открытие, Виталия, надо сказать, нисколько не удивило. К чему-то подобному он был уже готов, учитывая некоторые особенности в образе жизни Севы, о которых не очень охотно поведала Рита, вроде частых отъездов, тяги ко всякого рода развлечениям и легкости в обращении с деньгами. Впрочем, обо всем этом Виталий скорее догадывался. Итак, ночной сторож. Это давало пищу для размышлений, поскольку внешний вид и манеры Глинского, как отметил про себя Виталий, больше соответствовали какому-нибудь преуспевающему кандидату наук из того же института. Удивительно обманчива бывает иной раз внешность. Словом, кое-какие подозрения оправдывались. Конечно, не главные, но весьма существенные, если еще прибавить, что сторожа обычно не самые частые посетители березки, и тем более не имеют там каких-либо знакомств. Асела появился, как успел заметить в тот раз Виталий, из какого-то служебного помещения.